Ее отец отвернулся от картины и пристально смотрел на носки своих ботинок. Он весь как будто посерел. «Папа изящные маленькие ноги», — подумала Флер, уловив брошенный на нее украдкой взгляд. «Ты единственное мое утешение», — сказал вдруг Сомс, «и ты так себя ведешь. У Флер забилось сердце. «Как, дорогой?»